Один Ногаре даже не взглянул на них. Ногаре не желал никого видеть, кроме своего государя. Он медленно развернул пергаментный свиток и по знаку Филиппа IV стал читать подлинную запись допроса. Голос его звучал так же ровно, как и тогда, когда он допрашивал Готьея Филиппа Доне. Но сейчас в этой холодной зале, освещенной тремя стрельчатыми окнами, Голос его казался особенно грозным. Сейчас испытанию подвергалась королевская фамилия. Запись была своего рода совершенством, ибо Ногаре любил хорошую работу. Конечно, оба брата Доне, как и подобает людям благородным, поначалу все отвергали. Но хранитель печати умел допрашивать так, что обвиняемый очень скоро забывал и угрозения совести, и все галантные соображения. Месяц, когда принцессы вступили в преступную связь, дни встреч любовников, ночи, проведенные в Нельской башне, имена слуг сообщников, все, что для виновных означало страсть, любовный пыл и наслаждение, все было выставлено на показ, обнажено, захвачено чужими руками, Втоптано в грязь. А сколько посвященных в тайну людей должно быть хихикали сейчас по углам. Присутствующие едва осмеливались поднять глаза на трех принцев, да и сами они не искали взгляда друг друга. В течение последних лет их дурачили, обманывали, позорили. Каждое слово на горе переполняло чашу стыда, которую им суждено было испить. Людовика Наварского терзала ужасная мысль, которая пришла ему в голову только сейчас, когда он сопоставлял даты, приводимые на горе. «В течение первых шести лет супружества у нас не было детей» и ребенок появился на свет лишь после того, как этот самый Филипп Доне стал любовником Маргариты. Значит, моя маленькая Жанна, моя дочь, может быть, вовсе и не моя. Дальнейшего чтения допроса он не слушал. Он повторял про себя «Моя дочь не моя, моя дочь не моя». Кровь гулко стучала у него в висках. В отличие от брата, граф Пуатье старался не проронить ни слова из того, что читал на горе. Хранителю печати на горе, несмотря на все его старания, так и не удалось вырвать у братьев Доне признание относительно графини Жанны. Оба отрицали, что у нее есть любовник, не могли назвать его имени. А ведь они признались во всем, и, следовательно, если бы они что-нибудь о ней знали, они бы, несомненно, под пыткой сказали правду. Конечно, она играла гнусную роль сводни, сомнений в этом быть не могло. Филипп Пуатье размышлял. Но Горе, закончив чтение, положил пергаментный свиток на стол. Филипп Красивый заговорил первым. — Мессир де Нагаре, вы достаточно ясно осветили нам прискорбные факты. Когда мы примем решение, вы уничтожите все это, — он показал на запись допроса, — дабы не осталось никакого следа, кроме того, что мы навсегда похороним в нашей памяти. Ступайте, вы действовали как должно. Но Гаре поклонился и вышел. Воцарилось молчание. — которое нарушил чей-то вскрик. «Нет, — Нет! — это крикнул Карл. В волнении он даже поднялся с места. Он снова повторил «нет», как бы не желая принимать жестокую правду. Подбородок его дрожал, щеки пошли пятнами, и на глаза навернулись слезы, хотя он изо всех сил старался их удержать. Тамплиеры — произнес он с испуганным видом. — Что такое? Нахмурившись, спросил Филипп красивый. Он не любил, когда при нем говорили о тамплиерах, ибо каждый невольно вспоминал «проклят весь ваш род до тринадцатого колена».